155. Гарри Трумэн. Президент США в 1945-1953 годах. Когда 12 апреля 1945 года умер президент Рузвельт, большинство американских евреев не знали, будет ли его преемник Гарри Трумэн добр к евреям или нет. Они даже не подозревали, что уже вскоре Трумэн будет считаться самым лучшим другом из тех, кого имели когда-либо в Белом доме евреи. Популярность Гарри Трумэна среди американских евреев обусловлена его решающей ролью в содействии и образовании государства израиль В 1947 году, во время дебатов ООН о разделе Палестины, он энергично выступал за создание еврейского государства. Когда 14 мая 1948 года была провозглашена независимость Израиля, Трумэн добился немедленного дипломатического признания нового государства. В наши дни критики политики Трумэна утверждают, что его просионистские действия обусловливались не столько возвышенными мотивами, сколько стремлением заполучить голоса евреев во время весьма напряженных президентских выборов 1948 года. Впрочем, независимо от соображений, которыми руководствовался президент, хотя есть весьма веские доказательства решительной солидарности Трумена с еврейским движением, он сломил упорное сопротивление антисионистских кругов в Пентагоне и Госдепартаменте. В обоих этих учреждениях опасались враждебной реакции арабов на произраильскую политику Америки. И в месяце предшествовавшие созданию Израиля, Трумэн подвергся столь энергичному нажиму сионистов, то даже решил больше не встречаться с их представителями. Когда Хайм Бейтсман, будущий президент Израиля, прибыл в США, то обнаружил, что это решение американского президента распространяется и на него тоже. Тогда сионистские лидеры связались с Эдди Джейкобсом, еврейским предпринимателем, и одним из ближайших друзей Трумэна попросили его встретиться с президентом. В своем интервью, данном много лет спустя, спустя Мерле Миллер, Трумэн поделился воспоминаниями об этом не совсем обычной встреч После того, как Джейкобс сообщил по телефону Трумэну, что он находится в Вашингтоне, президент сказал, «Эдди, я всегда рад видеть новых друзей старых друзей, но ты все же должен обещать мне одну вещь. Я не хочу слышать от тебя ни единого слова о том, что происходит на Ближнем Востоке. Обещаешь?» И он обещал. Тем не менее, когда Джейкобс пришел в его кабинет, по его щекам обильно струились слезы, и я взглянул на него и сказал, «Эдди, негодник, ты же мне обещал, что ни слова не скажешь о том, что творится там». А тот ответил, «О, мистер президент, я не сказал ни слова, но всякий раз, когда я думаю об этих бездомных евреях, бездомных в течение тысячелетий, вспоминая доктор докторе Вецмане, я так и начинаю плакать, я ничего не могу поделать с собой. Он, старый человек, всю свою жизнь трудился ради того, чтобы эти евреи смогли обрасти таки родину. Сейчас он страдает, находится в Нью-Йорке и хочет увидеть тебя. И каждый раз, когда я думаю об этом, я не могу удержать слезы. Я сказал, Эдди, хватит, это мое последнее слово. И мы стали разговаривать о том о сём, но по его щеке то и дело стекала крупная слеза. Я сказал, Эдди, мне следовало вышвырнуть тебя отсюда вон, только за то, что ты нарушил свое обещание. Ты отлично знал, что я не смогу спокойно видеть, как ты плачешь. Трумен расстался с Джейкобсом и сразу же назначил встречу Вейтсману, заверив его в своей поддержке создания Израиля и установления его контроля над пустыней Негефа. После провозглашения независимости Израиля Трумэн заявил, что США должны первыми из всех стран признать новое государство. На следующий год главный раввин Израиля встретился с президентом и сказал ему, «Бог вложил вас в очрево вашей матери, чтобы вы смогли стать орудием возрождения Израиля спустя 2000 лет». Когда через 11 лет Трумэн рассказал эту историю Мерли Миллер, по его щекам текли слезы. Впрочем, позиция Трумэна не всегда была безупречной. Несмотря на дипломатическое признание, которого он добился для Израиля, Трумэн ввел эмбарго на поставки оружия из США обеим воюющим сторонам, что имело куда больше негативных последствий для слабо оснащенного оружием Израиля, чем для отлично вооруженных в то время арабов. Как ни странно, никто иной, как Советский Союз, с ярым антисемитом Сталином во главе, разрешил Израилю закупать оружие через Чехословакию тогда советского сателлита. И все же следует признать, что своим возникновением Израиль в значительной мере обязан Трумену, тогда как Рузвельт, который был в глазах большинства американских евреев героической личностью, проявлял определенное безразличие к массовому убийству евреев нацистами, не питал особой симпатии к сионизму. Советник Рузвельта Дэвид Нейлс говорил, у меня серьезные сомнения в том, смогли бы возникнуть Израиль, будь Рузвельт жив.